Из слобод и со всего левого берега Несется нескончаемый, нестройный людской гомон. Слышится скрип телег, ржанье лошадей, Бленье, пригнанных на убой баранов, Тяжелые удары кузнечных молотов, Кующие гвозди скобы в артельных шиповках, Звонкий ляск перевозимого на роспусках. К стальным заводом полосового железа, веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Все сливается в один, никаким словом не поток разнородных звуков. Гомон. Громкий и нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или за сильным криком нельзя распознать ни единого слова. В так называемых шиповках куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальня и железо свои, а уголь общий. Роспуски, станок-дроги для перевозки клади. Летит косная, а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах под солнцепёком бурлаки. Издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой комаринский найгрыш вторной сизовской гармоники. Найгрыш — старинное слово, в киевских былинах употребляемое голос песни, напев. Гармоники изобретены не более 50 лет тому назад Туликом Сизовым. Они давно уже совсем вытеснили старинную нашу балалайку. Гармоника исключительно тульской работы —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 Идут себе шашком по бичевнику крепкие доброезжие обвинки и тянут судно с Настью, привязанное к дереву. На Волге сделать того невозможно, таковы у нее берега. Обвинка крепкая малорослая лошадь. Первоначально эти лошади разведены на реке Обве Пермской губернии Петром Великим. Их также называют вятками. Дерево